Жизнь есть источник радости, но в ком, говорит, испорченный желудок, отец скорби, для того все источники отравлены. Фридрих Ницше так говорил Заратустра. Предисловие. Прежде чем начать разговор об особенностях собственно целебного питания, задумаемся над тем, что такое питание вообще. нет ничего более далекого от истины, чем утвердившиеся в сознании людей представления о питании как о простом восполнении расходуемых нами энергии и вещества путем периодического приема пищи. В действительности же процесс питания как восполнение необходимых организму веществ, энергии и информации осуществляется далеко не только за счет желудочно-кишечного тракта. В этом процессе прежде всего участвуют жизненно необходимые системы – дыхание, кровообращение, терморегуляции, движения, а также специальные, малоизученные европейской медициной, реально существующая единая система всего живого организма, которая наряду с головным мозгом регулирует и координирует биологические процессы, лежащие в основе жизнедеятельности. Мы видим реальный мир таким, каким воспитаны его воспринимать. На эту мудрую мысль я натолкнулась в книге Карлоса Кастанеды «Учение Дона Хуана» «Путь знания индейцев Яки», с которой впервые познакомилась много лет назад в альпинистском лагере в горах Алатау. Здесь, вдали от цивилизации, в обстановке автономного существования, проходил один из первых моих экспериментов, целью которого было изучение оптимального рациона питания человека при длительных и тяжелых физических нагрузках. Помню, с какой радостью, Трое подготовленных по моей системе молодых мужчин-альпинистов, отправляясь на трудное восхождение, взяли с собой вместо традиционных тяжелых рюкзаков с консервами, колбасами, сыром и хлебом, небольшие сумки у пояса, и какими бодрыми, жизнерадостными вернулись они через шесть дней, совершив нелегкий подъем. Проводив их, я осталась наедине с упомянутой мною книгой, отпечатанной на папиросной бумаге ротопринтным способом. Я буквально проглотила ее, настолько необычным и одновременно точно отражающим порядок вещей показалось мне мировосприятие индейцев Яки. С тех самых пор я укрепилась в своем стремлении не доверять слепо общепринятым, кажущимся незыблемыми представлениям в науке и в жизни, и, как мне довелось не раз убеждаться, была права. В современной науке, в том числе и в науке о питании, немало ошибочного, идущего от низкого уровня познания мира. однако это не мешает человеку самонадеянно полагать, что он умнее живой природы и может не считаться с ее законами. Квинтэссенцией этого мировоззрения стало известное выражение «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача» и берем, насилуя и разрушая ее. Между тем законы природы мудры. В ней органично сливаются материальное и идеальное, малое и великое, частное и общее. Все, что мы, словно малые дети, ломающие любимые игрушки, разбираем на части, на составные элементы, изучаем их, каждый в отдельности, надеясь понять принцип действия целого. Такой способ исследования преобладает сегодня и в естественных науках и в философии, призванной осмысливать добытые учеными объективные факты. Отрицать подобный метод познания мира было бы и бессмысленно, поскольку он существует и неразумно, учитывая значимость полученных с его помощью результатов. Но метод этот несет в себе и серьезную опасность. Беда заключается в том, что и естественные науки, и философия, не оплодотворенные духовностью, зачастую рождают настоящих монстров, таких, например, как теория сбалансированного питания. Весь мир склоняет головы в памяти десятках тысяч людей, погибших в атомном смерче Хиросимы и Нагасаки. Всех нас потрясла чернобыльская трагедия. Но в то же время мы не даем себе труда хотя бы на миг задуматься о чудовищных последствиях безраздельного господства упомянутой так называемой теории, которая ежегодно уносит жизни миллионов и миллионов людей, безвременно погибающих от освещенного ее авторитетом противоестественного, противопоказанного человеческому организму питания. Духовность вот тот водораздел, который отделяет целебное питание, являющееся неотъемлемой частью созданной мной целостной системы естественного оздоровления, от так называемого сбалансированного. Причем под словом духовность я подразумеваю не просто образованность. Начитанность, знание музыкальной грамоты или умение разбираться в стилях, жанрах и направлениях искусства, а способность воспринимать, ощущать каждой клеткой своего тела гармонию многоликого, многоцветного, многообразного и в то же время единого мира. Я не буду останавливаться здесь на многочисленных пороках теории сбалансированного питания, так как это достаточно полно и доказательно, будет сделано в следующих главах книги. Скажу лишь, что эти, так называемые, врожденные пороки делают теорию сбалансированного питания неполноценным дитяти и не менее неполноценной цивилизации в центре внимания которой оказалось неудовлетворение насущных естественных потребностей человека а его стремление к удовольствиям и ложно понимаемому комфорту к чему такая погоня приводит Я уже показала в первой своей книге на примере крыс, которых приучили нажатием педали раздражать слабым электрическим импульсом центр удовольствия в их головном мозге. В результате животные превратились в настоящих наркоманов. Нечто подобное при прямом соучастии теоретиков сбалансированного питания произошло и с человеком. Благословив людей на потребление высококалорийных животных продуктов, они породили не только взрыв хронических заболеваний, но и проблему голода на нашей щедро плодоносящей земле. Предписывая обязательное потребление мяса и других животных продуктов, якобы жизненно необходимых человеку, внедрив эту идею, В общественное сознание так называемые «колорийщики» придали мощное ускорение развитию животноводства. Сегодня скоту скармливаются сотни миллионов тонн полноценных естественных продуктов, которых с лихвой хватило бы на обеспечение пищей ни одного миллиарда людей. К счастью, в недрах старого обязательно пробиваются ростки нового. Они набирают силу, крепнут – пока в конце концов не вытеснят из жизни, из сознания людей теории и концепции, в которых, как в зеркале, отразились низкий уровень знаний предшествующих поколений, умноженный и возведенный в степень теми, кто строил свое благополучие на невежестве масс. Это неминуемо произойдет и уже происходит благодаря трудам великих ученых, достойное место среди которых – занимают наши соотечественники Сечинов, Павлов, Вернадский, Чижевский, русский по происхождению, Пригожий, Герловин, Уголев. Об академике Александре Михайловиче Уголеве хочу сказать особо. Когда я работала над этой книгой, пришла весть о его кончине, которая буквально потрясла меня. Ушел из жизни выдающийся исследователь, вклад которого в науку о питании соизмерим разве что с вкладом великого Павлова. Как честный ученый и человек, Александр Михайлович одним из первых у нас выступил против теории сбалансированного питания, указав на трагические последствия, которые она несет людям. Его идеи, выводы и открытия не оставляют камня на камне от теории сбалансированного питания. Уверена, что трагичная судьба ждала бы крупнейшего ученого современности. Ленинградского физико-теоретика Герловина, Обнародуй он во времена охоты на ведьм, в науке, разработанной им основы единой теории всех взаимодействий, в веществе и, тем более, парадигму для жизнеспособных и развивающихся систем, которая с научной объективностью и бесстрастностью свидетельствовала о том, что социализм является системой нежизнеспособной. Мне, как врачу, физиологу и биологу, особенно близок и понятен вывод Герловина о том, что Человечество до сих пор не знает до конца всех особенностей воздействия на человека, используемой им пищи и наивно оценивает ее качество по калорийности. Человечество широко использует во всем народном хозяйстве, особенно при производстве продуктов питания, искусственно созданные вещества. Даже основой лечения человека стала химиотерапия. Только в последние годы возникло понимание того, что все это самоотравление человечества. Это произошло потому, что современная наука зациклилась на очень низком уровне познания мира и объявила постулаты, созданные на этом уровне, истиной в последней инстанции. А ведь выход из создавшегося тупика известен людям давно, еще со времен Пифагора, питавшегося растительной пищей. Мне в моих многочисленных экспериментах, рассказ о которых впереди, удалось доказать, что если мы потребляем продукты питания, сохраняющие свои природные биоинформационные свойства, то для удовлетворения наших естественных физиологических потребностей, их требуется намного меньше, чем при питании оптимизированными и рафинированными продуктами. Пища не отягощает своей массой желудочно-кишечный тракт, не растягивает желудок, нормализуется работа толстого кишечника, восстанавливается его микрофлора, а затем и функции пищеварительного тракта в целом, что имеет решающее значение для приведения организма человека в состояние полного фактического, а не так называемого практического здоровья. Как обнаружили Уголев и его сотрудники, пищеварительный тракт человека не только обеспечивает организм питательными веществами, но и является мощным эндокринным органом, превосходящим по значимости все остальные органы эндокринной системы вместе взятые. К слову, сказать это открытие помогло понять, почему, нормализуя работу пищеварительного тракта, мне удается восстанавливать и гормональную деятельность организма. В этой связи вспоминается история Зинченко. Всю жизнь она со свойственной ей аккуратностью и даже педантичностью следовала предписаниям теории сбалансированного питания. Но несмотря на это, а точнее именно благодаря этому, женщина заболела сахарным диабетом. Неразлучным ее спутником стал инсулин, дальше больше. Возникли трофические изменения ткани ноги, пришлось надевать уродливый ортопедический сапог. Чем только не лечилась, ничто не помогало. В конце концов дошло до того, что врачи поставили ее перед выбором – ампутация ноги или смерть. Уже началась подготовка к операции, когда муж Натальи, Аллафовны, буквально на руках, принес ее ко мне. Система естественного оздоровления, рекомендациям которой Зинченко стала неукоснительно следовать, быстро сделала свое дело. Уже через десять дней после перехода на видовое и лечебное питание женщина отказалась от инсулина. Через месяц зажила нога, а через два месяца, окрепшая благодаря комплексу дыхательных и физических упражнений, Наталья Зинченко танцевала на собственной серебряной свадьбе. После этого она дожила до 84 лет, забыв и думать об инсулине. Историй, подобных этой, в моей врачебной практике было достаточно, чтобы я пришла к неожиданному на первый взгляд выводу. Симптомы сахарного диабета очень часто зависят не от секреторного неблагополучия поджелудочной железы, как это принято считать, а могут вызываться лишь нарушением функции гликогена образования в организме. Но стоит привести пищеварительный тракт в порядок, восстановить в системе естественного оздоровления энергообмен и способность организма к саморегуляции, как грозная, считающаяся практически неизлечимой болезнь, тут же отступает. Избавив человечество от хронических болезней, целебное питание дало бы одновременно возможность нормализовать снабжение продовольствием населения нашей страны, многих других государств и регионов. Однако, реализована такая возможность может быть лишь в том случае, если пищевая промышленность будет переориентирована не на уничтожение естественных свойств продуктов, как сейчас, а на их сохранение. С полной ответственностью заявляю, мне так и не удалось найти хоть что-нибудь целебное в тех скудных, я бы даже выразилась сильнее в тех трупных остатках лишенных в жизни продуктов, которыми нас почует пищевая промышленность. Конечно, человек может питаться и так называемыми «обезжизненными», неполноценными продуктами, что, собственно говоря, и происходит сегодня. Но в этом случае он вынужден будет удовлетворять свои потребности за счет значительного увеличения объема таких продуктов в рационе питания. Отсюда постоянная напряженность с продовольствием. Отсюда и бездумная химизация почвы, истребляющая тонкий слой животворного гумуса на наших полях – которые уже не в силах удовлетворять гипертрофированные потребности больного общества. И, наконец, самое главное. Лишенные природных биоинформационных свойств продукты питания катастрофически снижают духовный потенциал людей, вносят расстройства в сферу их эмоционально-психической деятельности, разрушают саморегуляцию целостного человеческого организма, что вызывает массовые жестокие хронические заболевания. При переводе людей на естественное, предписанное им природой целебное питание, в сочетании с комплексом физических и дыхательных упражнений и закаливающих процедур, мне удается способствовать восстановлению их духовного, психического и физического здоровья, излечивать тяжелейшие формы хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, Ирака. Однако все мои сообщения об этом воспринимались представителями официальной науки резко отрицательно, что, впрочем, и неудивительно. Ведь разработанная мною система естественного оздоровления посягала на, так сказать, «святая святых» для властвующего ныне в общественном мнении «тандема», теории сбалансированного питания в науке о питании и симптоматических методов лечения в медицине. Поэтому мне не осталось ничего иного, как апеллировать к единственному, беспристрастному арбитру в научном споре, научно установленному, неопровержимому факту, что я и делаю в предлагаемой вашему вниманию книге.